Глава 9. Пекло — такое замечательное место, что укрыться там от зноя и жары в дневное время можно или под крышей, или в хорошем транспорте, или в пещере, их в местных скалах не то чтобы много. Искать тенек, прятаться в палатке — просто бесполезно. Но вот беда. Если нет транспорта, то найти укрытие довольно сложно. Хюту здания, а тем более пещер, в большинстве случаев уже есть владельцы, которые гостеприимством совершенно не отличаются и явно не обрадуются появлению гостей. Поэтому, крадучись, входя в темный проем пещеры, Миг подсознательно ожидал найти внутри кого угодно, разъяренного хек или какую-то иную, не менее опасную и злую тварь. Но им повезло, и обладатель пещеры почил пару-тройку дней назад, судя по ароматам от его здоровенной бронированной туши. Варан, бывший владелец пещеры, получил ранение в схватке с кем-то, смог доползти до своего логова, надеялся отлежаться, но что-то пошло не так, и он попросту подох. Алькаруну и Мику оставалось лишь вытащить за хвост подванивающую тварь, и пещерка метров в десять длиной оказалась готова к приему новых владельцев. Портативный генератор, аварийные кухни и надувные кровати из спас-модулей, утащенные хозяйственным бедуином, сделали интерьер этого убежища вполне комфортным для проживания. Ну, разве что запашок от прошлого жильца все еще оставался, но к нему все быстро принюхались, перестали обращать внимание. Все были довольны убежищем, разве что Биркин явно был не в восторге от того, что придется здесь жить какое-то время. Похоже, что профессор, уже надеявшийся на спасение на станции, понял, что к своим вернуться ему предстоит не скоро, а его жизнь находится в руках пленителей в лице Мика и Алькарона. Если говорить о мике, то тот явно был как-то тесно связан с ВКС и был настроен на то, что профессора надо передать контрразведчикам. Алькарон же по наблюдениям профессора являлся бывшим военным, и Биркина предпочел бы на всякий случай просто пристрелить. Вдруг что-то пойдет не так, их прижмут, и Биркин сможет сбежать. Лучше уж положить его здесь и сейчас» счастью, пока в споре о судьбе профессора победил миг. Но надолго ли? Биркин понимал, что жизнь его висит на волоске и испробовал все способы освободиться. Сбежать он не смог. Пара его неуклюжих попыток была пресечена на корню, а проходить через побои после очередной он не хотел. Подкупить пленителей тоже пробовал, но оказалось, что двое его захватчиков не слишком-то заинтересованы в деньгах, и Алькарон и Мик отпускать его не собирались и никакие деньги поменять их мнение не могли, как и обещание безбедной жизни на золотом мире под крылом всесильной корпорации. Алькарон на это ответил, что все это они получат, сдав бирки на ВКС, но ему это и не надо. Для него живой Биркин, переданный контрразведчикам, это возможность вернуться в ряды ВКС, причем не как капитан погибшего в бою госпитального судна, а как герой, захвативший важного вражеского агента. Что касается Мика, тот с улыбкой ответил, что и так может позволить себе жить на любом из золотых миров, да только ему это не интересно. Но главное, стоило только Билькину упомянуть робот X, как оба его конвоира словно с цепи срывались. Видимо, корпорация работодатель профессора для обоих являлась эдакой красной тряпкой, из-за нее у обоих в жизни возникло множество проблем. Даже после пары попыток сбежать никто не стал связывать Биркина, но он уже и сам не стал бы пытаться. В прошлый раз ему позволили отойти на добрый пяток километров от пещеры, так он едва не помер без воды. Как выжить в пустыне он не представлял, тем более без снаряжения, оружия. Впрочем, без навыков от всего этого было мало толку, так что, перебрав все возможные варианты, перепробовав их, он с мрачным видом сидел в углу и из наблюдал за Миком, а тот тем временем развернул какой-то хитрый прибор, настроил его и, замерев на мгновение, щелкнул по кнопке включения. Обернувшись и заметив взгляд Биркина, Мик усмехнулся. Что, профессор, любопытно? Таких технологий вам ваши хозяева не дали? Тот лишь пожал плечами. И что там у вас? Новейший тостер? Не угадали. Ой, ладно. Поморщился Биркин. Мне, если признаться, все равно. Очень даже зря, усмехнулся Мик. Это узконаправленный передатчик, позволяющий связаться через гиперпространство с другим таким же. Ха! «Это вчерашний день», — буркнул Биркин. «Мы давно уже отказались от этой технологии». Тут Биркин осёкся. «Постойте. Для гиперпространственного маяка нужно питание, причём мощности даже одной станции. Именно что для маячка и для технологии вчерашнего дня нужна целая станция. В нашем случае она не требуется». «Но как?» «И молит «Что это?» — наморщил лоб Биркин. «Химический элемент, открытый во время войны с жуксами, точнее, во время захвата и разгрома Имали, их главного плацдарма для наступления». Профессор удивленно уставился на Микон, но тот не заметил взгляда, продолжил. «Имолитовая батарея мощнее любых аналогов. Благодаря этому мы можем использовать ее для питания не только гиперпространственного маяка, но и полноценного передатчика». «Передатчика?» – опешил Биркин. «Именно так. Хотите передать привет ВКС, профессор?» «И не переживайте. Ваши нынешние работодатели передачу не смогут перехватить и расшифровать, а ВКС получит сообщение мгновенно» даже если находятся в гиперпространстве, совершая прыжок. «И вы уже связались с ними?» — вкратчиво спросил Биркин. «Пока нет». «А знаете почему?» «Да, признаю, что с передатчиком это гениальная идея, однако даже его мощности не хватит до обитаемых миров, до ближайшего аванпоста или станции ВКС». — А нам это и не надо. Я хочу связаться с кораблем ВКС, летящим сюда. Тут Биркин удивленно поглядел на Мика, как на умалишенного, не выдержал и рассмеялся. — Вы всерьез надеетесь, что ВКС сюда прилетит так быстро? — отсмеявшись, спросил он. — Бросьте, нам сидеть в этой пещере года два, как минимум. — Посмотрим. — пожал плечами Мик. Услышав их пикировку, в разговор вмешался Алькарон. «Простите, Мик, у меня вопрос насчет этого Эмолита. А когда все это успели разработать? Я на планету попал год назад и слых, не слыхивал ни о каких Эмолитах. И что значит во время разгрома Эмоли? Нас ведь оттуда теснили. Видишь ли, Алькарон...» Миг явно тянул время, то ли раздумывая, что сказать, то ли подбирая слова. В общем, я попал во временной выверт. — Это как? — Короче, ты попал на планету год назад, так? — Чуть больше. — кивнул он. — Вот. Я здесь уже куда больше. Вот только переместила меня сюда... Еще не переместила. — Не понял. Нахмурился Алькарон. Мое второе «Я» сейчас скучает на хрусте. Очень скоро с ними свяжется ВКС в лице Абрахама Торма из 14 отдела восьмого флота и предложит отправиться к одной подозрительной станции, ранее принадлежавшей корпорации «Арматех». Как же ее? Лонг-джамп вроде. Ведь так, профессор? Биркин удивленно уставился на Мика. откуда вы Я найду станцию, попытаюсь с ней сблизиться. Игнорируя профессора, продолжил миг. Но мой корабль попадет во сполох. Так понимаю, на лонг-джамп как раз и испытывали эту технологию, пытаясь применить ее в условиях космоса, что раньше не удавалось. Но в этот раз удалось. Меня перенесло на пекло, чудом посадил корабль и выживал тут как мог. Правда, в сполах перенес мой звездолет не просто на пекло, а на пекло пять лет назад. — Это невозможно! — воскликнул Биркин. — Как видите, возможно, — улыбнулся Мик. — Я тому живой пример, впрочем, уже не один. Та девушка, Юси, скорее всего, ее тоже перенесло в другое время, но не вперед, как меня, а назад. — А почему ее назад? — спросил Алькарон. «Так понимаю, чтобы нейтрализовать мое появление тут вне своего времени», — ответил Мик. «Я в этом не силен». «Возвращение временной прямой к исходному значению», — выпалил профессор. «Чего?» — Мик корон повернулись к нему. «Естественный закон природы», — пояснил тот. Вмешательство человека в естественный ход времени привело к тому, что появилось некое отклонение, и этой вашей девушкой данное отклонение было закольцовано, образована временная петля, после чего прямая вернулась в исходную точку. «Я все равно ничего не понял», — признался Алькарон. «Мое перемещение сломало время, а отправка Юси эту поломку исправила», — пояснил Мик во всяком случае я так понял всё верно кивнул биркин был создан временной парадокс вы прибыли из будущего отправили девчонку в прошлое чтобы она прислала вас из будущего ни хрена непонятно наморщил лопаль короны повернулся к мику значит ты из будущего ну получается что да кивнул тот и что «Уже победили жуксов?» «Практически. Когда его улетал, жуков всюду теснили. И другие расы из конгломерата не помогали им?» «Они были заняты», — усмехнулся Мик. «ВКС начали давить по всем фронтам». «Но если чужие начнут пользоваться всполохами, но ну, этими временными, как с тобой?» Вдруг прошептал Алькарон. «Черт!» «Человечество обречено!» «Пока чужие об этом эффекте всполохов не знают», — успокоил его Мик. «А еще подозреваю, что сами ребята из роботекс не совсем понимают механизм действия всполохов обычных. Да, профессор?» «Мы разобрались в общих принципах, но исследования продолжаются». К сожалению, специалисты из Арматех, разработавшие эту технологию, уничтожены, но если нам удастся во всем разобраться, это был бы такой прорыв для всего человечества, что... «Ага, конечно», — рассмеялся Мик, — «не надо тут нам ля-ля». «Вы не благодетели, вы предатели, пошедшие на сговор с чужаками против своей расы. Так что для человечества от вашего открытия будут одни проблемы, если вовсе эта технология не станет последним гвоздем в крышке гроба для людей». «Да что вы, у узколобые фанатики, понимаете?» – вспылил профессор. «Знания и технологии позволят нам шагнуть настолько далеко вперед, что все эти ваши пушки и кораблики будут не опаснее мыльных пузырей. Не будет никаких вонь, никаких...» «А корпорации тоже не будет? Робот-Экс исчезнет?» — поинтересовался Мик. «Очень я сомневаюсь, что Робот-Экс пошла на сделку с чужими, чтобы в конце концов сгинуть. Нет. Сдаются мне у Робот-Экс иные планы» примеру, стать чем-то вроде наместника чужих над остатками человечества. «Нет, они...» Биркин осёкся. Он вдруг осознал, что на аргументы Мика ему попросту нечем ответить. Он понял, что все слова Мика перекликаются с его собственными мыслями. Раньше Биркин их отгонял, подавлял, предпочитая сосредоточиться на работе, но теперь... Что было изначально? Роботекс предложила ему работу без надзора со стороны ассамблеи, или как там называется нынешнее правительство человеческих меров и он согласился. Все ради науки. Он стерпел, когда роботекс перешла на сторону врага. Объяснялось это просто. Роботекс хотел избавиться от нынешних чинуш, сидящих у власти, от бюрократов, тормозящих технический прогресс, а чужие во всем этом выступали эдакими меценатами и добродетелями, которым ничего от людей не надо. Биркин даже вздохнул. Боже, как он мог быть таким наивным? Он просто не хотел принимать действительность, отказывался от реальности и закрывал глаза на все, что происходит. Но теперь до него дошло. Он предателю, как и сказал Мик. Враг человечества, который поставил себе подобных под удар, благодаря которому вся его раса может исчезнуть. Ну нет, нет, не может быть. Чужие же не уничтожат всех. Но сколько могут? Миллиард? Два? Сотню? Этого Биркен не знал и мог лишь догадываться. Через несколько дней сюда прилетит ударный флот заявил Мик, видя душевное терзание профессора. «Я спокойно передам вас с рук на руки специалистам, а там вы все равно все расскажете. Покайтесь, если захотите». «В чем?» вскинув в голову, Биркин уставился злым взглядом на Мика. «Что я такого сделал? Я просто проводил исследования». — А эксперименты с людьми, эти ваши киберы, вы ведь живых людей переделывали в своих кукол, использовали как полуфабрикат. — Что бы вы понимали? — взвизгнул Биркин. — Да куда уж мне? — хмыкнул Мик. — И не понимаю, на кой черт так издеваться над людьми. Но наделали бы клонов, вырастили бы себе мясо. — Не выйдет ничего из кланов. — буркнул Биркин. «Мы с них начали. Вот только клон без памяти, без навыков и умений подобен новорожденному младенцу. Нужно обучить его, это время которого нет». «И вы взялись за нормальных людей». «Чем выше навыки, чем больше опыт выживания, тем лучше из подопытного получался солдат» это планета — готовая кузня кадров. Здесь выжить могут только бойцы, все остальные отсеиваются естественным образом. А во время охоты мы одновременно тестируем различные образцы наших бойцов и отбираем лучший материал». Выдал как на духу Биркин. «Ясно. То есть вы специально устроили тут банку со скорпионами и просто выбираете лучших. Что ж, понятно». «Но этот ваш инкубаторий слишком мал, вам мне кажется?» — поинтересовался Мик. «Ну, а кто вам сказал, что такая планета одна?» — буркнул Биркин. «О, как! И где же остальные?» «А я не знаю. Это не моя епархия. Я занимаюсь наукой. Больше меня ничего не интересует». «А кого интересует? Кто вообще главный на пекле?» «Ну...» Но... «Я главный в исследовательском комплексе, а главный на пекле...» Биркин задумался. «Есть глава СБ, он отвечает за безопасность. Есть мэр, он же управляющий релаксационным комплексом Скай-Сити. Есть координатор. Он, по сути, ничем не управляет, лишь отвечает за согласованность действий между главами управлений. Все?» «У тут прямо цивилизованное государство, сбмр разные ветви власти. Прямо плакать хочется от умиления», — съязвил Мик. Четыре живодера и их менеджер. Голос Алькарона просто сочился сарказмом. «Интересно, когда ВКС поджарит ваши задницы, все будут рассказывать, что их заставили, что они просто выполняли распоряжение координатора?» Или же, что они вообще ни при чем. Это все роботексы, они просто наемные сотрудники. Их шантажировали, им угрожали. «Как бы там ни было, никакой флот не прорвется через кольцо защитных станций на окраине системы», заявил Биркин. «Так что забудьте об этих ваших кораблях ВКС». Миг засмеялся, заливисто. «Господи, Биркин, вы находка для шпиона. Настолько не умеет держать язык за зубами. Кстати, кто вам сказал, что флот выйдет из гипера на окраине системы?» Биркин удивленно уставился на Мика, а тот похлопал по своему странному девайсу. «Да, да», — улыбнулся он, — «вы все правильно поняли». «Для этого, собственно, и нужен мой передатчик. Флот выйдет в паре мегаметров от вашей станции, и никакие защитные контуры просто не сработают. А потом будет атака на станцию и десант на планету. А теперь простите, мне нужно передать новую информацию нашим спасителям». С этими словами Мик уселся за передатчик.